туда разномундирная великая армия. Шли люди в медвежьих шапках, в шапках из рыси, в касках с конскими хвостами. Шли люди в белых и синих мундирах, в плащах горел Смоленск, горели поля. Старый Кутузов организовывал ополчение. В Петербурге ещё светлые были ночи. Перед памятником Петру Круглые сутки маршировали ополченцы, круглые сутки работал Сестровецкий завод. Училось ополчение и уходило на запад к Полоцку. Под Москвой ночами уже было темно, но под Можайском в день Бородина тьма наступила раньше ночи и в дыму вздрагивал огонь там, где сближаются крутые берега рек Москвы и Протвы. Что же делает Можайск? Лев Фамич Сабак. Лев Фамич на Ежевском заводе работает. Ружья делает и строит облегчающие труд станки. Дым стоит над Ежевским заводом. Молотами куют железные доски, заваривают стволы, шустют, обдирают их пилами на вододействующих станках, сверлят. Трудно Льву Фомичу в Пермской губернии. Помощник его офицер Черноморец Захава, тот, который возил железо на Тульский завод, в Тулу уехал. Лев Фомич один. Деньги, которые он получает, немалые, две тысячи в год, не проживает. Хлеб и тот есть некогда. Ест у станков. А главное дело вода. Работают станки водой, она их вращает пруд заводской большой, а если злодей Наполеон займет Тулу, а он уже под Тулы, куда тулики пойдут? Куда машины повезут? В Ижевск? А откуда он им воду возьмет? Правда, Лев Фомич еще в 1806 году начал насыпать плотины выше, пускай заливает деревни, переселим. Из двух тысяч рублей и с двух тысяч рублей Лес со ничь полторы тысячи даёт на оборону. Мало, но сердце не так болит. Ах, старость! Захлопывает старость книгу. Не загляни, что будет дальше. Неужели умрёшь, не дождавшись победы? Что за хава делаи? Отчего не пишешь? Жалю. Умер уже год тому назад Сурнин. Вот бы пригодился. Трудно в толи Павлу Захаве. Потому он и не пишет Собакину. Тулики на север ночью смотрят, пушки помаргивают там, за Подольском. Обидели черноморца Павла Захаву, велели ему снять морскую форму, надеть мундир коллежского секретаря, но не до мундира сейчас. Впрочем, титулярным советником был и Сурнин. Значит, есть в этом гражданском платье свой почёт. И правильно то, что дали Сурнену чин больше. Город шумит. Через город идут войска в мундирах из неокрашенного сукна, идут, приходят без ружей, уходят с ружями. Через город в тыл гонит скот. Недавно прошли беженцы из Москвы в каретах, на телегах, опять в каретах с разномастными лошадями. Шли Жаловались, пугали, шумели, приценивались к самоварам, продавали вещи и уходили. Трудно в Туле. Главное, все вздорожало. Правда, и заработки есть. Тринадцать тысяч ружей в месяц делает Тула. Ружья в каждой кузнице сверлят, куют, а больше всего работают на заводе. Но главное — вода. Сто сорок четыре станка — Работают в Туле. Сурнинские станки и станки-захавы. В Туле токарь резец в руках не держит. В Туле на сурнинском станке резец держит суппорт и точит ствол точно. Отдельные станки точат винты, а другие станки пропиливают штыковые шейки сразу по четыре. Шумит вода под колесами, шумят передачи, бегут приводные ремни, но воды не хватает не хватает. Приходится станки вести на груди. Подымут груз наверх, и идёт он и тянет, как гири часы, а рабочий отойдёт, зарядивши станок. Станок работает сам.